Мой любимый ангел Милана Милая Пролог Облака рассыпаются каплями, разливается грусть за окном. Это ангелы в небе заплакали, проливая слезинки дождем. Мы друг друга в толпе не увидели, не узнали, не подняли глаз. Плачут ангелы. Наши хранители. О любви, что прошла мимо нас. Сон шла по огромному залу с колоннами. Вокруг глубился белый туман, Мягко обволакивая ее шаги. Шла по прямому приказу к своему наказанию. И знала, что наказание будет суровое. Она была ангелом. У сон был дар. Она могла видеть, идеальную пару человека, и могла показать ее во сне. Она была совсем молодая, ей было всего сто лет. Тысячелетние ангелы снисходительно относились к ее попыткам сделать этот мир лучше. Они считали, что это невозможно. Все ангелы были сотворены Богом и были более близкими существами к человеческому миру, чем сам Всевышний. А закон Божий был лишь один – Нельзя вмешиваться в жизнь людей, нельзя им показываться и нельзя влиять на ход истории. Человек должен сам строить свою жизнь и свою судьбу, надеяться только на себя самого. А сон смотрела на людей и рядом с мужчиной видела его женщину, которая могла находиться на другом конце земли, именно ту, которая была рождена для него и она могла показать их друг другу во сне. Сон знала, как важно найти свою вторую половину. Изменялось все мировоззрение мужчины и женщины. Они не были больше равнодушны. Души их раскрывались навстречу друг другу и объединялись в одну. У этих пар появлялось общее свечение. Это видела только сон. Она знала, что каждому мужчине на Земле предназначена только одна женщина. С момента сотворения мира прошло столько времени, и людей стало так много, что найти свою вторую половину было уже очень сложно. У человека не было чар, которые помогли бы ему отыскать свою судьбу и узнать ее среди тысяч других лиц. И люди стали ошибаться. Когда на Земле не осталось ни одной пары по судьбе, Наступил хаос. Люди словно сошли с ума. Войны, предательство, злость, лютая ненависть ко всему доброму в мире. Всевышний ошибся, думая, что человек разберется сам со своей судьбой и со своей жизнью. И тогда Бог сотворил ангелов сна. Люди ошибались еще в одном. Они думали, что у каждого из них есть душа. На самом деле у каждого из них была только... Половинка души. Всевышний, делая женщину половинкой, мужчины наделил их одной душой на двоих. Так что в человеческом мире гуляли по свету мужские души и женские, которые изначально были лишь половинками. Они не были цельными и не были счастливыми. Когда сон закрывала глаза, то в своей голове видела людей только парами. Рядом с каждым была тень. Тень второй половины. А когда люди соединялись в жизни, то начинала светиться и хаура ярким золотым светом. Это их душа становилась единым целым. Но в человеческом мире люди постоянно гибли. До старости доживали единицы. Умирали от болезней эпидемий в битвах и войнах или как-то по-другому. Умирали как старые, так и молодые. Если влюбленные были соединены общей судьбой и у них была общая душа, Смерть одного из них не губила другого. Душа оставалась с тем, кто жил дальше, помогая преодолеть боль потери. Бог создавал людей только со светлой душой. Они были добры и справедливы еще при рождении. Злыми и жестокими людей делала гибель их души. Если мужчина и женщина не успевали встретиться в этой жизни и погибал кто-то из них, душа умирала у обоих. Душа могла выжить после смерти человека, только если была цельной, соединенной, мужской и женской одновременно. И сон каждый раз с отчаянием смотрела на черную дыру, которая появлялась в груди тех, кто остался жить. Черную дыру там, где еще совсем недавно жила душа. Такие черные дыры появлялись, если паре уже не суждено было встретиться никогда. И такие люди становились бессердечными и злыми. Тиранами, королями на крови или просто мелкими убийцами, если это были мужчины. Чаще без пары оставались женщины. И все та же черная дыра внутри делала их злыми и беспощадными или ко всему равнодушными. Такие женщины очень часто становились проститутками или любовницами. Им просто было все равно, сколько мужчин иметь. Сон не видела пару у детей. Только лет с 15 начинал появляться видимый образ. И еще было крайне мало взрослых людей, практически единицы, у которых она тоже не видела пары. Не знала, почему, просто не видела. И другие ангелы снов тоже не видели. Такие люди вызывали большой интерес у Сон. Были даже те, за которыми она постоянно тайком подсматривала, особенно за одним из них. В Венеции был лорд Нобель по имени Федерико. Сон гордилась тем, что его родители были парой по судьбе. Она приложила столько сил, чтобы свести их вместе. А вот его половинку она не видела, и черной дыры у него в груди не было. Он жил не так, как жили те, у кого не было пары, он жил так, как будто она у него была, и он ее ждал. Сон гордилась им, часто втайне наблюдая так как истинных мужчин было крайне мало. Их было мало даже среди ангелов, но Сон никогда не озвучила бы эту свою мысль вслух. За все время ее сотворения у нее не было и минуты на отдых, но соединенных судеб было крайне мало. Прежде всего, людей разлучало социальное неравенство. Человечество само избрало путь, который разделил их не только на бедных и богатых, но и на господ и слуг. И пройдет еще немало веков, прежде чем социальное неравенство перестанет существовать. А до тех пор она была почти бессильна. И сон начала вторгаться в жизнь людей. Она тщательно это скрывала, так как наказанием за это было изгнание, но не могла прекратить это делать. Выше ее сил было наблюдать, как соединенные судьбой ходят по соседним улицам и никак не встретятся. А сейчас она совершила огромную ошибку. По ее вине погиб человек. И этого Бог ей не простит. Такие вещи он не прощал никому. Когда она услышала голос Всевышнего о приказе прийти в зал судеб, она поняла, что он узнал. Вернее, что он знал всегда. Просто давал ей шанс одуматься, сделать правильный выбор. Она не знала, какое наказание ее ждет, не переживала за себя. Она очень переживала от мысли, что люди, за любовь которых она так боролась, могут остаться без шансов стать счастливыми. И еще ей было очень больно, больно от ран на ее теле. И вот она уже у ворот. Они бесшумно открылись, и сон вошла в огромное помещение. «Как на арену», — подумала она. Ангелы сидели кругами все выше и выше, все красивые, суровые и равнодушные к ее судьбе.